В 1791 году русско-турецкая война завершилась блистательной победой контр-адмирала Федора Ушакова у мыса Калиакрия. Это был год, когда Турция намеревалась нанести решительный удар России. Султан призвал на помощь флот из африканских владений, прославившийся под предводительством алжирца Саид Али. Тот, польщенный вниманием султана, хвастливо пообещал, что, встретясь с русскими, пойдет со всеми своими кораблями на абордаж и либо погибнет, либо возвратится победителем. А самого виновника недавних поражений Турции – Контр-адмирала Ушакова привезет в Константинополь в цепях. Предстояло сражение генеральное. Это сознавалось всем нашим флотом. «Молитесь Богу», — писал князь Потемкин Ушакову. «Господь нам поможет. Положитесь на него. Ободрите команду и произведите в ней желание к сражению. Милость Божия с вами». 31 июля на подходах к мысу Клякрия Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший в линии на якоре под прикрытием береговых батарей. Появление русской эскадры было для турок полной неожиданностью. Их охватила паника. Турки в спешке стали рубить канаты и ставить паруса. При этом несколько кораблей, не справившись с управлением на крутой волне, При порывистом ветре столкнулись друг с другом и получили повреждения. Ушаков, будучи на ветре и пользуясь неразберихой в стане неприятеля, принял изумительное по находчивости решение и повел свой флот между турецкими кораблями и беспрестанно палящей береговой батареей. Отрезая корабли от берега. Бой разгорелся с потрясающей силой. Боевая линия турок была разбита. Их корабли были настолько стеснены, Что били друг в друга, укрываясь один за другого. Ушаков на флагманском корабле «Рождество Христово» погнался за пытавшимся уйти Сеид-Али, и, сблизившись с ним, атаковал его. Первым же ядром с русского флагмана на алжирском корабле вдребезги разнесло фокс-пеньгу, щепа от которой отлетела в Сеид-Али, тяжело ранив его в подбородок. Окровавленный алжирский предводитель, не так давно хваставшийся пленением Ушакова, Был унесён с палубы в каюту. Русские корабли, окружив противника, буквально осыпали его ядрами. Турецкий флот был совершенно уже разбит до крайности и в очередной раз бежал с поля боя. Наступившая темнота, пороховой дым и перемена ветра спасли его от полного разгрома и пленения. Весь турецкий флот, лишившийся 28 судов, разбросало по морю. Большая часть экипажей была перебита, в то время как на русских кораблях потери были незначительны. А в Константинополе, не имея известий о происшедшем морском сражении, праздновали Курбан-Байрам и радовались. Но вскоре сверхчаяние сия радость обратилась в печаль и страх» вызванные появлением укрепостей Босфора остатков эскадры славного алжирца Сеид-Али. Вид пришедших пяти его линейных кораблей и пяти других малых судов был ужасен. Некоторые из зонах без мачт и так повреждены, что впредь служить на море не могут. Палубы были завалены трупами и умирающими от ран. В довершение всего корабль самого сидит али войдя на рейд, стал на виду у всех тонуть и пушечными залпами просить о помощи. «Великий! Твоего флота больше нет!» — доложили турецкому султану. Тут был настолько ошеломлен увиденным зрелищем и известием о сокрушительном поражении своего флота, что немедленно поспешил заключить мир с Россией. 29 декабря 1791 года в Яссах был подписан мирный договор. Российское государство, укрепив свои позиции на юге, твердой ногою стало на завоеванных им берегах Черного моря. За столь знаменитую победу контр-адмиралу Федору Ушакову пожалован был орден святого Александра Невского.